ГИМН УЧЕНОМУ Народа, население всей империи, Люди, птицы, сороконожки, щетини в щетину, Выперев перья, С отчаянным любопытством висят на окошке. И солнце интересуется, И апрель еще... Даже заинтересовала трубачиста черного удивительное необыкновенное зрелище, фигура знаменитого ученого смотрит и ни одного человеческого качества, не человек, а двуногое бессилие, с головой откусанной начисто, трактатом.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 И внизу по тротуарам опять приготовишки деятельно ходят в гимназии. Проходят красноухие, а ему не нудно, что растет человек глуп и покорен. Ведь зато он может ежесекундно извлекать квадратный корень. 1915 год.